Дядя и Жен К нам пришел ужин от дяди и Жен. Мы его не часто видим, потому что дядя и Жен все время путешествуют. Он очень далеко ездит. В Сент-Этьен. И в Лион. Я рассказываю друзьям, что дядя и Жен путешественник. Но это не совсем правда. Он путешествует, чтобы продавать разные вещи. И, кажется, зарабатывает кучу денег. Я очень люблю, когда дядя и Жен приезжают. Потому что он страшно веселый. Все время устраивает шутки и громко смеется. Еще он. Рассказывает анекдоты. «Только я не знаю, в чем там дело, потому что, когда он начинает, меня сразу выгоняют». Дверь дяди и Жан открыл папа, и они поцеловали друг друга в щеки. Забавно было смотреть, как папа целует мужчину, но надо сказать, что дядя и Жан не просто мужчина, он папин брат. Потом дядя и Жан обнял маму и сказал, что если его брат, папа, и сделал что-то правильное в своей жизни, так отоженился на ней. Мама долго смеялась и сказала дяде и Жану, что он никогда не изменится». Тогда дядя Жан схватил меня, подбросил хоп-ля и сказал, что я сильно вырос и что я его любимый племянник и стал раздавать нам подарки. Двенадцать галстуков папе, шесть парчелок маме и три джемпера мне. Подарки дяди Жану всегда такие чудные. Мы пошли в гостиную, и дядя Жан предложил папе сигару. «Нет, спасибо», — сказал папа. «Знаю я твои взрывающиеся сигары». «Да нет же», — сказал дядя Жан. «Смотри, я тоже одну закурю». «Видишь? Так что бери любую, они из Голландии». «Вы же не станете курить до ужина?» Сказала мама. И тут бац, папина сигара взорвалась. Как мы смеялись, особенно дядя Жен. Папа тоже смеялся, а потом налил аперитива. Но когда дядя Жен стал пить, он сделал страшную гримасу и выплюнул всё на ковёр. А папа так смеялся, что даже привалился к камину. А нам объяснилось, что на самом деле в бутылке был не аперитив, а уксус». Тогда дядя и Жен тоже засмеялся и стукнул папу, а папа рукой растрепал волосы дяди и Жены. «Как же классно, когда к нам приезжает дядя и Жен!» Мама пошла на кухню заканчивать ужин, а папа предложил дяде и Жену сесть в синее кресло. «Неглупо», — сказал дядя и Жен, и пошёл к зелёному креслу тому, на котором сигаретой поражена дырка. Из-за неё между папой и мамой вечно бывают истории. Дядя и Жен сел, закричал и встал, потому что папа подложил на сиденье кнопку — У меня даже живот заболел, так я смеялся». «Ну ладно», — сказал дядя Жен. «Хватит шуток. Договорились?» «Договорились», — сказал папа, вытирая глаза. И дядя Жен протянул папе руку, папа пожал ее и закричал, потому что в руке дяди Жены была машинка, которая сделала «бзззз». «Классная штука». Жифро притащил такую же в школу. И его чуть не выгнали, потому что Анян пожаловался. «За стол», — сказала мама. Дядя Жан шарахнул папу по спине, и мы пошли в столовую. Дядя Жан делал мне знаки, чтобы я не говорил папе, что у него к пиджаку сзади прицеплена этикетка с надписью "оплачено". Перед тем как сесть, дядя Жан хорошенько проверил стул, потом сел. И мама принесла суп. Папа налил вино в стаканы, а дядя Жан сказал, что не будет пить раньше папы. Папа сказал, что дядя Жан дурак и выпил. А за ним выпил дядя Жан. Но его стакан был особенным, с дырочками. И на рубашку и галстук дяди Жены вылилось полно вина. «Ой!» — закричала мама. «Ваш галстук, Жен! Ну сколько можно? Перестаньте оба!» «Нет-нет, дрожайшая заловка!» — сказал дядя Жен. «Он вытворяет все эти штуки из зависти. Ему ясно, что я всегда был единственным лучом света в нашей семье». И дядя Жен опрокинул солонку в папин суп. «Я ел медленно, потому что боялся подавиться, как бывает всякий раз, когда папа и дядя Жен шутят». И всем пришлось меня ждать, а потом мама принесла жаркое. Дядя Женя начал резать мясо, и вдруг его тарелка стала двигаться. Знаете почему? Всё просто, это папа купил новую шутиху. Там такая трубка, она кладётся под скатерть. Вы нажимаете на грушу, надувается маленький шарик и двигает тарелку. Все засмеялись, и мама сказала, что надо есть, пока не остыло. Так дядя Женя уронил папину вилку, и пока папа её поднимал, дядя Женя насыпал кучу перца на папино жаркое. «Вот классно! Интересно, где папа и дядя и Жен берут все эти шутки?» Но смешнее всего вышло с сыром. Потому что когда дядя и Жен решил отрезать камамбера, сыр сделал квик, ведь это был не настоящий камамбер, а дальше был шоколадный торт, очень вкусный. И когда дядя и Жен рассказывал папе на ухо какую-то историю, я взял себе ещё кусок. Потом мы пошли в гостиную, и мама сделала кофе. И было смешно, потому что сахар в чашке дяди и Жена задымился, И маме пришлось дать ему другую чашку. А дядя Жан дёрнул папу за галстук, и папа пролил свой кофе. Папа пошёл чиститься, и мама сказала, что я должен сказать до свидания, так как пора ложиться спать. "Мамочка, пожалуйста, ещё чуть-чуть", попросил я. "Ну, вообще-то", сказал дядя Жан. "Я тоже поеду спать". "Как?" сказал папа, который вошёл вытирать руки. "Ты уже уезжаешь?" "Да", ответил дядя Жан. "Я весь день был за рулём и очень устал". «Но как же приятно было провести спокойный вечер в семье, ведь я старый холостяк и всё время в разъездах». И дядя Жена обнял меня, обнял маму, сказал ей, что никогда так вкусно не ел и что у его брата такое сокровище, которого он не заслуживает. А папа засмеялся и пошёл провожать его на машины. И мы услышали страшный грохот. Это папа успел привязать к машине дяди Жены пустую консервную банку. Когда папа вошёл, я всё ещё смеялся. Но папа совсем не смеялся и повёл меня в гостиную, чтобы отругать». Он сказал, что не хотел ничего говорить при дяде и Жене, но чтобы я больше не смел без разрешения брать второй кусок торта, и что я уже достаточно большой и не должен вести себя словно какой-нибудь невоспитанный сорванец».